Пояснично-крестцовый радикулит В этиологии пояснично-крестцовых радикулитов основной роль играют дегенеративные изменения позвоночных дисков. Основной симптом заболевания – боли в пояснично-крестцовой ягодичной областях, распространяющиеся по задней или передней боковой поверхности бедра и голени. Болевой синдром может привести к вынужденной онтологической позе, которая проявляется сколиозом позвоночника, напряжением длинных мышц спины, уплощением поясничного лордоза. Основные задачи при лечении пояснично-крестцовых радикулитов – стимуляция лимфо- и кровообращения в конечностях и пояснично-крестцовой области улучшение тонуса и трофики мышц, уменьшение боли и степени статикодинамических нарушений. В повседневной практике применяется в основном классический массаж. При построении методики массажа следует учитывать стадию заболевания, выраженность болевого синдрома, симптомы напряжения седалищного нерва, наличие болезненности при пальпации в крестцовой области, состояние тонуса и трофики мышц и степень сосудистых расстройств, общее состояние больного, его возраст, давность заболевания.